Глава 8. Наркомания, алкоголизм, плохое питание. Аффирмация. Я благословляю своё тело с любовью. Наркомания. Наркомания, к сожалению, встречается в нашем обществе слишком часто она стала одним из вернейших способов побега от действительности наркотики искушают проиграй с нами и мы дадим тебе чувство благости и это правда по крайней мере на время от наркотиков Нам действительно хорошо, потому что они меняют нашу реальность. Но только представьте себе, какую ужасную цену придётся вам заплатить за это удовольствие. От наркотиков здоровье быстро рушится, и человек чувствует себя уже не так хорошо. К тому же развивается наркотическая зависимость. Он уже не может без них жить и готов заплатить любую цену за наркотик. Люди разоряются, убивают и грабят, уничтожают в себе чувства к другим людям и разрушают свою личность. Наркотики ослабляют нашу иммунную систему до крайне опасной черты. Почему же мы вообще их пробуем? Часто это простое любопытство. Удовлетворив которое, человек теряет к наркотикам интерес. А вот повторный прием уже другое дело. Я еще не встречала наркоманов которые хорошо бы думали о себе. Мы принимаем наркотики, чтобы убежать. Убежать от самих себя, от наших чувств. Чтобы сделать вид, что нам хорошо. Спрятать нашу боль. Все начинается с того, что мы не любим и не принимаем себя такими, какие мы есть. Мы пытаемся уничтожить наши детские представления о собственной никчемности, но ничего не получается, потому что наркотики – Выходят из организма, и мы чувствуем себя ещё хуже, чем раньше. Но сейчас к этому присоединяется ещё и чувство вины за то, что мы их принимаем. Алкоголизм – очень древний способ побега от действительности. Алкоголь часто неотъемлемый спутник праздника. Он помогает расслабиться. Но это его свойство слишком преувеличивается теми, кто не уважает себя. Алкоголь влияет на печень, а печень и желчный пузырь напрямую связаны с гневом. Желчный пузырь связан с гневом и горечью по отношению к другим людям. Печень – символ гнева, направленного на себя. Символ ненависти к себе. Алкоголики очень непримиримы к себе. Они изыскивают один повод за другим чтобы напиться, а настоящая причина кроется в желании наказать и оскорбить себя. Почему? Потому что когда-то в детстве им втолковали, что они не только недостаточно хорошие, но и просто плохие и должны быть наказаны гомосексуальная культура в кавычках отличается настолько унизительным отношением к старикам что вкупе с полученными в молодости представлениями о собственной никчемности она приводит к тому что многие геи в пожилом возрасте становятся алкоголиками грустно смотреть как один стакан за другим, только усиливает их веру в свою ненужность».